Король только что кончил дела и поужинал. Не теряя времени, он взял де Сентеньяна под руку и приказал ему проводить себя в комнату лавальер. Придворный выразил крайнее изумление. «Что же тут странного?» — сказал король. «Мне нужно освоить этот маршрут и сделать его привычным. Но государственное помещение Фрейлин — настоящий фонарь». Все видят, кто туда входит, кто выходит. Мне кажется, нужен какой-нибудь предлог. Вот, например, ну какое?